Не переставала волновать? До сих пор у меня не укладывается в голове, каким образом первобытный человек превратился в англичанина, римлянина или русского, как люди заговорили на разных языках. Жила себе... Была неприятная вонючая обезьянка, скорее всего, придуманная чалзом Дарвином. Затем в течение тягучих веков она превратилась в большую обезьяну. стала на ноги, привязала камень к палке, чтобы убивать других обезьян, и стала человекообразной. Размышления над обезьяной привели меня к созданию гениальной баллады. Англичанин Чарльз Дарвин, старый циник с бородой. Почему от обезьяны ты считаешь род людской? Мы совсем другого рода, как пантеры дикозлы, хитроумны, как лисицы, ароматны, как козлы. Финал потрясает. Разве можно голос нежный и целовать обезьянностью какой-то беспардонно объяснять? Полет мысли высок, не правда ли? А вот как это нечесанное существо с тупой мордой вдруг обрело национальность? Почему одна обезьяна стала англичанином, а другая русским? Кто им ломал язык, чтобы они заговорили по-разному? Тут я услышал веселый голосок. Но взял он меч, и взял он щит, Высоких полон дум. В углу щебу путь его лежит, Под дерево тум-тум. Сначала я окаменел от этой арии. Что это? Кто это? Бреющийся сосед за стеной, Знаменитый сверчок на печи, А может, чем черт не шутит, В квартире завелся домовой, Но чем больше я вслушивался в этот голосок, певший по-английски, тем яснее чувствовал местный диалект. Нет, это был не гельский, не валийский и не ирландский. Я никогда бы не решился назвать диалектами эти мощные языки эврика. Наконец я уловил. Это самый настоящий чеширский акцент. Что это за парень из графства Чешир? Имеет ли он отношение к знаменитому пабу «Старый Чеширский сыр», что благополучно стоит на Флит-стрит, недалеко от Трафальгарской площади. Там я не раз охмурял за пивом вожделенных консерваторов. Я внимательно оглядел кабинет. Вдруг прямо над гравюрой с людоедом, голодающим кости, именно подобные произведения искусства грели мое доброе сердце, молочное облачко, очень напоминавшее кусок лондонского смога. Оно медленно разрасталось, пока не превратилось в растянутую до ушей улыбку. Правда, сами уши отсутствовали. Однако не предполагались. Разве можно растягивать улыбку, если нет ушей? Что же это за абстрактная улыбка? В свое время в графстве Чешир круглым сырам придавали вид улыбающейся кошачьей морды. Кроме того, над пабами в этом графстве один подгулявший маляр любил рисовать ухмыляющихся львов. Боже, так это чеширский кот! Самый загадочный персонаж Алисы в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла, который, кстати, родился в Чешире и почти всю жизнь преподавал математику в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета. Улыбка постепенно обросла носом, усами и головой, Чеширский кот вполне пристойно спустился на стул и потянулся. — Почему бы нам с тобой не погулять по англичанам? — спросил он, помахав хвостом. — Разве по ним можно гулять? — А почему бы и нет? — Если можно гулять по мостовой, по траве и даже по трубе, то почему нельзя совершить променад по англичанам? Чем они хуже травы? Как пела черепаха Квази, «Не робей, моя улитка, и пойдем со мной плясать». Подумай, ты так долго шпионил в Англии, так много накопил разных полезных знаний ты даже что-то, а не накропал своим лживым пером. Но ведь все это полетит к чертовой матери, когда ты протянешь ноги. Аргумент был сильным. Действительно, ужасно сгинуть и ничего не оставить человечеству. Заодно напишешь обо мне, — добавил кот, — ведь доктор Чарльз Людвич Доджсон... таково настоящее имя Кэрролла. «Даже не упомянул обо мне в первом варианте книги?»